центр его переместился миль на 30 к востоку. По возбаламученному морю все еще катятся чудовищные валы и обломки, крупные и мелкие, качает и бросает, как корабли в бушующем океане. Больше всего пострадала та часть Стандарта эйленда на которой находился Миллиард-Сити. В сущности, она целиком затонула под тяжестью возвышавшихся на ней сооружений. Тщетно было бы искать хоть каких-нибудь следов зданий, особняков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 Все это исчезло при взрыве котлов. На этом втором обломке нашли приют 2000 человек. Может быть, если не все лодки Багборд-Харбора погибли, удастся установить какую-нибудь связь с первым обломком. Что же до Штирборд-Харбора, то известно, что эта часть Стандарта айленда оторвалась от него около 3 часов утра. Вероятно, она затонула, ибо насколько хватает глаз, никаких следов ее не видно.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 Эти деятельные люди сделают все, что только можно, для общего спасения. На обломке, примыкавшем к батарее волнореза, собрались коммодор Этель Симко, король и королева маликарли служащие обсерватории, полковник Стюарт, кое-кто из его офицеров, несколько именитых граждан Миллиард Сити, духовенство, словом, значительная часть населения. Тут же семьи Коверли и Танкердонов, подавленные тяжким бременем ужасной ответственности, лежащей на их главах,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 Ватерлиния сильно повысилась, и волны уже не захлестывают их. Это все-таки заметное улучшение. Люди могут перевести дух, а так как непосредственная опасность миновала, общее состояние потерпевших кораблекрушения тоже стало лучше. Понемногу все начинают успокаиваться. Только женщины да дети, не способные рассуждать, не могут совладать с терзающим их страхом. А что случилось с Атаназом Доремюсом? Когда начался распад Стандарт-Алленда,